Глава десятая. Перед отъездом в Царьград. Остановились, как всегда, в Угорском. Часть воинов во главе с Лютобором осталось охранять товары, а прочий народ направился в город. Бывало и обещали показать все киевские чудеса, и новички весело зашагали по берегу. Ефрем с Митяем наняли лодку и скоро были в чертарые. Какая радость пришла в хату стаюна! Рыбак даже прослезился. Он обнимал купца и клялся ему в вечной дружбе. Доверительно говорил, что вся душа его изныла от ожидания в долгую зиму. А теперь, когда наступил травень, ему стало казаться, что с Ефремом случилось несчастье. Девушка собрала на стол самое лучшее, что было у них в доме, но, увы, Угощение получилось скромное. К счастью, утром Стоюн вынул из сети порядочного осетра, и это помогло Светлане скрасить праздничный стол. В разговоре рыбак признался гостю, что, несмотря на все старания, ему удалось собрать только полторы гривны серебра. С тем, что даст зоре оружейник пересвет и с будущим заработком его детей, у Ефрема все еще не хватит на выкуп. Правда, ему обещали помочь соседи, сложившись по ногате другой. Ефрем помнил о своем обете, Богородиц. Он должен выполнить этот обет, как бы ни обернулись его торговые дела. «Не печалуйся, друг, и не утруждай соседей», — сказал купец. «Нехватку твою я пополню, какова бы она ни была, и давай не будем об этом больше говорить». Ефрему своему обещании пресвятой, конечно, не сказал ни слова. Рыбак не знал, как и благодарить купца. За столом просидели недолго, потому что Митя рвался в Киев. С Ефремом и его сыном поехала Светлана. Она должна была свести их на подол и разыскать дом Пересвета. Ничего не подозревая о враждебных чувствах, которые питали к ней мать и сестра Неждана. Девушка охотно взялась за это поручение. Зоря не привык к пылким выражениям благодарности. Увидев Ефрема, входящего в мастерскую оружейника, он побледнел от волнения, а потом подошел к гостю и поклонился до самой земли. «Приветствую тебя, господине", сказал он низким глухим голосом, — «слуга я твой до самой смерти». В доме Пересвета началась суматоха. Софья не захотела ударить лицом в грязь перед заезжим купцом и захлопотала об угощении. Неждан был вне себя от счастья, ведь он не видел свою милую уже несколько месяцев. Он ходил по пятам за Светланой, смотрел ей в глаза, старался предупредить малейшее желания. Парень давно знал, что означает для семьи рыбака прибытие новгородца, и его мучила мысль, что Светлана покинет Киев на долгое время. Вернется ли она? Путешествие в Царьград было не только долгим, но и опасным. Разве не случалось, что на купеческие караваны нападали печенеги, истребляли стражу, захватывали товары, уводили людей в плен? Всю зиму парень думал о том, что надо и ему отправиться вместе со Светланой, охранять ее в пути, но не решался об этом говорить с отцом раньше времени. Теперь он чувствовал, что у него хватит силы высказать свое желание и не отступить перед волей отца. Но спешить не стоило. Время еще было. Надежда насмешливо смотрела на ухаживание брата за Светланой. Улучив минутку, она прибегала к матери в кухню и едко высмеивала дочь рыбака. И одета очень бедно, и слишком смугла, и руки загрубели от работы, не то что белые и нежные ручки Надежды. Мать во всем соглашалась с дочерью. Обе разобрали Светлану по косточкам. Нашли ее мужиковатой и, в конце концов, сошлись во мнении, что, будь она дочерью богатого отца, была бы для нежданки подходящей парой. Уже это было большой уступкой со стороны чванливых женщин. После обеда Ефрем отправился по делам, а неждан и зоря повели Митяя на гору. Надо было показать мальчугану Киев, а кто мог это сделать лучше, чем они? По просьбе Ефрема Зори помогал ему заносить в книгу количество купленных товаров и высчитывать их цену. Новгородский гость удивлялся искусству, с каким юноша быстро делал записи и вел денежные расчеты. Наедине Митяй как -то признался товарищу. «Мой тятя тоже умеет записывать товары», — сказал мальчик да только далеко ему до тебя. Твои буквы стоят, как ратники в строю, а тятины расползаются во все стороны, как пьяные мужики. Зори засмеялся, а мальчуган похвастал. «Меня тятя целую зиму учил по псалтыре, и я уж научился два слова «блажен муж» читать». «Только то удивился, Зори, недалеко же ты ушел». Для Ефрема наступило хлопотливое время. Запас товаров, привезенных из Новгорода, был недостаточен. Главным средоточием торговли на Руси был Киев. Сюда свозили товары из ближних и дальних краев, из русских городов Смоленска, Полоцка, Чернигова, Любича и из других стран – Чехии, Венгрии, Польши. На торговищах происходили крупные сделки. Между купцами разных стран и менялы на своих весах взвешивали слитки золота и серебра, переходившие из рук в руки. Княжеские тиуны зорко следили за совершением договоров. С каждой сделки шла пошлина в великокняжескую казну. Но не одними этими доходами полнилась казна великого князя. Под его властной рукой лежали многие земли и многочисленные славянские племена платили ему дань. В Киев шли обозы со связками собольих, бобровых, куньих, горностаевых мехов, кадьми меда и масла, кругами воска, тюками с кожей, холстом, полотном. Пастухи гнали табуны лошадей и волов, стада овец. Своей дружине князь платил жалование натурой. Она получала часть дани, обычно меха. Бояри и дружинники продавали полученные товары купцам, а те везли их в Византию. У Ефрема уже несколько лет установились деловые отношения с хранителем княжеской библиофики, боярином Добромыслом. К нему и пошел Ефрем. Отрок провел новгородского гостя через обширную переднюю, где часть караульных дружинников дремала, а другие играли в зерни. Пройдя через несколько богато украшенных покоев, Ефрем очутился в княжеском книгохранилище. Его освещало большое окно со свинцовой рамой, в переплет которой были вставлены стекла. Противоположную стену занимали полки, и на них были расставлены огромные тома в переплетах из досок обтянутых кожей. Самые ценные книги были прикованы к стене цепочками. В комнате за большим столом монахи сидели за работой. Они были непростыми переписчиками, хотя и это считалось трудным и почетным занятием. Монахи по приказу Ярослава Мудрого переводили книги с греческого и латинского на славянский, служа на пользу русской культуре. Добромысл, крепкий старик с длинной седой бородой, встретил гостя приветливо. От торговых сделок с ним боярин имел немалую выгоду. Но не успели боярин и купец начать беседу, как дверь открылась, и на пороге Вивлефике появился князь Ярослав. Ярославу в ту пору перевалило за пятьдесят. Лицо князя пересекали преждевременные морщины говоривший о тревожной молодости, проведенной в борьбе за киевский престол. Князь прихрамывал от рождения, и, стыдясь этого недостатка, обычно показывался народу на коне. Но здесь, во дворце, хромоту скрыть было невозможно, и князь не любил, когда в горницах появлялись чужие. Увидев князя, Ефрем упал на колени, преклонив голову к полу. «Здрав господине княже!» «Кто сей?» — хмуро бросил князь. Добромыслу совестно было признаться, что он принял во дворце посетителя для торговых переговоров, но гибкий ум его, привыкший к дворцовым интригам, тотчас нашел выход. Склонившись в низком поклоне, боярин сказал «Все гости из Новиграда, княже!» «Любопытен он посмотреть на твои книжные сокровища, дабы молву о них довести до жителей града своего». Лицо Ярослава просветлело. Он ревностно заботился о распространении знаний на Руси, любил читать летописи и даже сам в свободное время переписывал книги. И каждого интересовавшегося наукой Ярослав встречал милостиво. Понраву ли тебе, человече, пришло наше собрание? Спросил князь. Великие здесь сокровища вижу, господине, ответил находчивый купец. Зело они меня восхищают. И сам ты смыслишь в книжном учении? Немного знаю, господине, для торгового дела. Радостно мне видеть, сказал Ярослав, как на Руси ширится просвещение и выходят люди из мрака язычества. — Будь же здрав, гость новгородский, мне твой град дорог, немало времени я там княжил. Передай мой привет Саотчичем. — Передам господине, когда Бог туда приведет. Ярослав поинтересовался работой переводчиков, сделал несколько замечаний, потому что знал греческие и латинские языки, и был одним из образованнейших людей своего времени. Когда князь покинул книгохранилище, Добромысл и Ефрем вздохнули свободно. Их переговоры закончились к взаимному удовольствию.